Глава 7 Большой блеф, как искусство войны. В октябре рано вечереет, и потому на столе, за которым выседали трое военных, стояли массивные серебряные канделябры. Их владелец, князь Горчаков, не любил отказывать себе в комфорте, даже находясь в осажденном врагом Севастополе, и потому всегда возил с собой массу очень нужных на войне вещей. Правда, его штаб-квартира находилась на северной стороне города, но этот факт, по мнению Михаила Дмитриевича, не имел особого значения. Вторым человеком, сидевшим напротив командующего крымской армии, был граф Ордатов. И м е н н о по его настоянию, собственно говоря, и был собран этот маленький военный совет, которому предстояло разрешить вопрос о скорейшем завершении войны, и длящейся уже без малого третий год. Об этом Ордатову просил сам государь-император в частном письме – и Михаил Павлович был полностью согласен с мнением российского самодержца. Несмотря на все военные победы, скорейший мир со странами коалиции был самым желанным благом для измученной войной России. При этом, естественно, важно было сохранить высокий государственный статус страны. «Умри, но сделай! А еще лучше сделай и не умирай!» Таков был скрытый смысл царского послания, до да боли знакомый любому сановнику, будь он генералом или специальным посланником императора. За время своего нахождения в действующей армии граф без устали трудился на благо победы над врагом. Не имея с начала четкого плана, он занялся организацией активного противодействия интервентам любыми возможными способами. т в е р д о й в е р я что дорогу осилит идущий, а лучший способ обороны нападения – а р д а т о в смело экспериментировал в военном деле, не боялся идти на разумный риск. Долго, очень долго Михаил Павлович искал свой путь к победе, и вот, поймав в свои паруса ветер удачи, неудержимо двинулся вперед. По твердому убеждению графа, в этом году войну можно было, если не закончить полностью, то хотя бы создать необратимые предпосылки к ее скорейшему завершению. Однако сделать это было можно только при содействии третьего участника совещания, хмуро сидевшего по правую руку от Горчакова. И это был адмирал Нахимов, прервавший свое лечение в Бахчисарае и по просьбе графа, вернувшийся в Севастополь, вопреки требованиям докторов. Раненый флотоводец очень нуждался в продолжительном лечении, однако интересы дела требовали его личного присутствия в Севастополе. А все потому, что для скорейшего завершения войны а р д а т о в хотел использовать план, авторами которого были адмирал Корнилов и Нахимов. Суть его была в следующем. Нужно высадить десант на Босфор и одновременно захватить Стамбул и Черноморские проливы. Предложенный Корнилову в морском министерстве в марте 1853 года план не был воплощен в жизнь из-за сопротивления н е с с е л е р о д и Всесильный канцлер сумел уговорить императора воздержаться от захвата Стамбула. А ведь за этим проектом стоял и сам светлейший князь Меншиков. Будучи в свое время начальником главного морского штаба, он принимал самое активное участие в разработке плана по захвату Босфора силами Черноморского флота. Прошло всего три года, и вот теперь Нахимову неожиданно предлагалось воплотить в жизнь замыслы своего погибшего друга. Глядя на с у н у в ш е е с я лицо Павла Степановича, оба генерала испытывали неловкость перед ним за то, что потревожили больного раньше времени, попросив приехать в Севастополь. Но если Горчаков опасался, что приезд адмирала в осажденную крепость может окончательно подорвать его здоровье, то Ордатов был уверен, что море и заботы о флоте в а л ь ю т во флотоводца новые силы. Прибыв г о р ч а к о в а на военный совет, еще толком не отошедший от дороги Нахимов, просидел почти все время заседания, молча, внимательно слушая своих собеседников. Точнее, Михаила Павловича, в основном только и говорившего в этот вечер. Князь Михаил Дмитриевич лишь время от времени подавал реплики, которые, по его мнению, соответствовали теме разговора. Болезнь еще не полностью отпустила своего пленника, и на его смуглом лице четко виднелся отпечаток былых мук и страданий. Однако, несмотря на это, живой интерес к делу светился в глазах адмирала с первой минуты заседания. «Итак, я все сказал. Теперь слово за вами, Павел Степанович», — подвел итог своей речи Ордатов и выжидательно посмотрел на адмирала. Готовясь к проведению операции, граф уже негласно провел самостоятельную оценку сил флота и с о с т о я н и е его кораблей. Но одно дело знать положение вещей, совершенно другое — вести флот в море и сражаться с противником. поэтому поддержка адмирала Нахимова была важна графу, как никогда. Получив слово, Павел Степанович медленно встал и привычным жестом, одернув китель, стал неторопливо говорить. По просьбе Михаила Павловича я провел оценку в с о с т о я н и и кораблей флота и могу сказать следующее. На данный момент в поход на Босфор могут выйти только четыре корабля, из них только два линейных. Это Париж и великий князь Константин. На них обоих осталось половина экипажа, а из положенных 120 пушек имеются только 94 орудия. В случае необходимости эти корабли можно быстро вернуть в строй. Что же касается двух других линейщиков, 12 апостолов и Святослава, то для их полного восстановления потребуется большое количество времени. На сегодняшний день оба корабля превращены в госпиталь, и вся их артиллерия вместе с экипажами воюет на берегу. В числе четырех упомянутых мною кораблей входят Чесма и Ростислав. Их экипажам не понадобится много времени для подготовки к выходу в море. За это я вам ручаюсь. Что же касается фрегата и м п е р а т р и ц а Марии, то для ее скорейшего выхода в море, думаю, будет гораздо полезнее перебросить часть пушек и команды с Ягудила. В своем нынешнем состоянии он непригоден для похода. Все это Нахимов говорил совершенно свободно, ни разу не заглянув в листок бумаги, лежавший перед ним. Устремив взгляд в окно, выходившее в сторону моря, он любящим взглядом перебегал от одной мачты к другой, безошибочно определяя по ним корабли, о которых только что говорил. «И это все?» — быстро уточнил Ордатов. «Возможно, в поход смог бы выйти Кагул, но от его сорока пушек, боюсь, мало что будет зависеть в этой операции». «А пароходы? Какие из них вы взяли бы в поход, Павел Степанович?» Владимир, Бессарабия, Громоносец и Одесса стал перечислять паровые корабли Нахимов. Даже при их малом вооружении они могли бы оказать серьезное сопротивление противнику. «Вы имеете в виду турок?» «Нет, у турок остался только один Фазили-Алах, и да и он, скорее всего, находится в Батуми. Я имел в виду господ из коалиции. Они вряд ли оставят свою главную морскую базу без серьезного прикрытия даже при нынешнем положении их дел». Но не только в них я вижу серьезную помеху нашим замыслам. Пусть англичане вывели большую часть своего флота за пределы Черного моря, не стоит сбрасывать со счетов французов. Их корабли сильны и многочисленны, и блокировать выход нашего флота из Севастополя они вполне могут. А если учитывать, что на борту наших кораблей будет пехота, как вы предлагаете в своем плане, то любое морское сражение обернется для нас неисчислимыми потерями. Нафимов на секунду замолчал, затем вновь одернул на себе к и т е л и, глядя мимо Ордатова, глухо произнес. «Я очень уважаю вас, Михаил Павлович, как человека и как солдата, однако сейчас вынужден отказать вам в поддержке. Захват Босфора – дело, конечно, очень важное и заманчивое, но на сегодняшний день это чистой воды авантюра. Вы, конечно, можете поставить во главе ф л о т другого человека, но лично я не собираюсь напрасно рисковать жизнями своих офицеров и матросов». Едва эти слова были произнесены, оба собеседника Ордатова взглянули ему в лицо. И если взгляд Нахимова выражал сожаление, то во взгляде князя сквозила плохо скрываемая радость. Он изначально был против морской операции, предлагая полностью отказаться от активных действий и ждать начала зимы, когда холод и болезни, по его мнению, сделают французов с англичанами более склонными к миру. Оба ч л е н ы военного совета ожидали, что после сказанных слов последует бурный всплеск эмоций, и Ордатов бросится переубеждать адмирала. Однако, к удивлению собеседников, граф был абсолютно спокоен. «Честно говоря, Павел Степанович, именно это я и ожидал от вас услышать. И очень рад, что не ошибся в своих ожиданиях», — проговорил Ордатов. А затем, пытливо глядя в глаза адмиралу, спросил. «Скажите, а если французский флот не покинет Камышовую бухту и не окажет никаких помех выходу наших кораблей с Севастополя, наша операция будет возможна?» «Это совершенно нереально, Михаил Павлович. Французы обязательно помешают нам покинуть Севастополь, используя все силы, ведь они же не дети малые!» — воскликнул Горчаков, но Ордатов совершенно его не слушал. «Ну, а если чисто теоретически допустить такую возможность, Павел Степанович? Чисто теоретически». настаивал граф, не отрывая взгляда от Нахимова. «Если ни один наш корабль не пострадает от вражеского огня при выходе из Севастополя, то план по высадке десанта на Босфоре вполне реален», — честно признал адмирал. «Ничем же вы собираетесь, Михаил Павлович, преградить дорогу французскому флоту? Уж не своими ли брандерами? Сколько их у вас осталось? Если мне не изменяет память только 4 Или вы чудесным образом сумели перебросить несколько пароходов с Балтики?» — язвительно уточнил Горчаков. вы не ошибаетесь ваше превосходительство на данный момент их ровно четыре холодно произнес граф однако если понадобится на момент начала операции их будет втрое больше 12 пароходов н у каким-то образом удивился горчаков вы что как христо с тремя хлебами накормите всех страждущих михаил дмитрич если я сказал что к началу операции у меня будет 12 пароходов значит они будут даю вам слово или оно для вас ничего не значит? «Я полностью доверяю слову Михаила Павловича, и если его брандеры смогут сдержать неприятельский флот, я готов встать во главе похода», — твердо произнес Нахимов. «Значит, решено», — подытожил Ордатов, но Горчаков с этим не был согласен. «Но это же чистая авантюра. Под угрозой захвата Стамбула заставить султана заключить мир, имея в своем распоряжении около четырех тысяч солдат? Как такое возможно?» — не сдавался командующий крымской армией. «Позвольте вам напомнить, что фельдмаршал Паскевич 20 с лишним лет назад был примерно в таком же положении и сумел заставить подписать турок вполне выгодный для нас мирный договор, за что и был, соответственно, награжден государем», – парировал граф. «Но если британцы и французы попытаются выбить вас, что тогда? Откуда возьмете силы?» «Построим свое укрепление на берегу пролива. Камня там много, пушки и порох возьмем у султана». А что касается людей, то на первую п а р у можно привлечь в качестве союзников и местных греков. Их сейчас в Стамбуле чуть меньше половины города. Думаю, не откажут своим православным братьям. И все равно я категорически против подобных действий. Продолжал упорствовать Горчаков. В комнате повисла напряженная тишина, который попытался разрядить ордатов. «Михаил Дмитриевич, мы ведь раньше друг друга хорошо понимали, и это всегда приносило достойные плоды». «К чему нам портить отношения сейчас? Неужели ты хочешь, чтобы я сегодня же отправил фельдъегеря к государю в Екатеринослав с просьбой разрешить наш спор? Думаю, что государь поддержит меня и Павла Степановича в желании поскорее закончить войну. И представь себе, как могут быть трактованы все твои действия государем», мирным тоном сказал а р д а т о в Наблюдавший за этим разговором Нахимов ожидал, что князя жестоко оскорбят эти слова, однако к его удивлению взрыва не последовало. Напротив, Горчаков подошел к а р д а т о в у и мягко произнес. «Знаешь, Михаил, ты много раз доказывал всем нам правоту своего мышления, и всякий раз госпожа Фортуна была на твоей стороне. Воистину, правильно говорит пословица, успех не разлучен с храбрым. Но, может быть, в этот раз не стоит рисковать? Благодаря тебе враг под Севастополем полностью остановлен. Еще одна зима, и у них будет некому воевать, это же твои слова». Тогда может лучше довольствоваться синицей в руках, чем призрачным журавлем в небе. Ведь всем известно, что лучший враг хорошего. Услышав это, Нахимов застыл в напряжении. Сколько раз слышал он подобные речи в адмиралтейских кабинетах раньше, когда поднимался вопрос о захвате Босфора. Сколько раз высокие чины говорили морякам о нецелесообразности подобных действий, предлагая подождать, когда проблема сама собой рассосется мирным путем. И вот теперь, когда оказалось, что можно притворить в жизнь тот смелый план, над которым работал еще сам адмирал Лазарев, появился еще один благоразумный человек. У Павла Степановича моментально заныла в груди старая рана и яростно заколотилось сердце. Послушается ли Ордатов голоса разума или вновь рискнет поставить все на карту? Тот малый отрезок времени, который разделял рассудительные слова Горчакова и ответ на них Ордатова, показался адмиралу вечностью. «Спасибо за мудрые слова, Михаил Дмитриевич. Не будь в моем распоряжении брандеров и поддержки со стороны Павла Степановича, я бы, вне всякого сомнения, поступил бы точно так, как ты сказал. Однако, если есть возможность, то почему бы не загнать в грудь врага осиновый кол полностью? Заняв б а с ф о р м ы не только заставим турецкого султана подписать с нами мирный договор, но сможем полностью изолировать французов под Севастополем и даже заставим их капитулировать». г о р ч а к о в а следовало отдать должное. Он мужественно выслушал отказ графа и сокрушенно произнес. «Бог тебе, судья Михаил! Я честно пытался пробудить в тебе голос разума, но видно все напрасно. Жаль, право жаль!» «Значит ли это, что вы отказываетесь поддержать план нападения на Стамбул?» быстро спросил Ордатов. «Ну как я могу противостоять вашему двойному напору?» «Я согласен», — ответил князь, и дружески обняв Ордатова, тихо, чтобы не услышал, вмирал, добавил. «На прежних условиях». «Вот и прекрасно ваше превосходительство. Я очень рад, что смог убедить вас», — сказал Михаил Павлович и поспешил откланяться. Их с Нахимовым ждало много дел. Когда двое соратников покинули комнату из проема в стене, все это время закрытого занавесом, вышел князь Васильчиков. Горчаков специально пригласил его, желая на всякий случай иметь нужного свидетеля. «Мне, право, очень жаль, ваше превосходительство, что граф Ордатов остался глух к вашим призывам. Видимо, желание прослыть спасителем Отечества и вместе с тем получить чинфельдмаршала, помутило ее светлую голову», — осуждающе молвил Васильчиков. В ответ Горчаков только с сожалением развел руками и огорченно произнес. «Видит Бог, я пытался удержать его от этого поступка, но он ничего не захотел слышать. Даже пригрозил обратиться с этим проектом напрямую государю, используя для этого свое высокое положение». «Да, лавры п о б е д и т е л е явно с к р у ж и л и голову уважаемому Михаилу Павловичу», незамедлительно поддержал командущего князь, а затем осторожно добавил. «А вы знаете, Михаил Дмитриевич, я вчера ходил к одной местной гадалке». — Довольно занимательная особа, скажу я вам. Очень многие ее предсказания, как ни странно, сбывались. Так вот, по моей просьбе она гадала на Ордатова с Нахимовым и сказала, что оба они, выйдя в море в ближайшее время, не вернутся обратно в Севастополь. Пути им нет, так она сказала. — Что вы такое говорите, Виктор Ларионович? Операция на Босфоре гадание какой-то малообразованной бабы — это несерьезно, — с упреком произнес Горчаков. Но Васильчиков все же продолжил. — Как знать, ваше превосходительство, как знать? Та же гадалка точно предсказала гибель адмиралов Корнилова и с т о м и н а да и сам Нахимов чудом разминулся со своей смертью. Вот и задумайтесь над словами этой малообразованной женщины, как вы ее назвали. — н а «Да, протянул Горчаков, — честно говоря, не знаю, что и сказать. Поставили вы меня в тупик, ваша светлость. — Вот тут и оно. Видно, само провидение убирает со своего пути неугодных ему людей, оставляя целыми и невредимыми нужных. гнул свою линию Васильчиков. «Возможно, вы и правы, Виктор Ларионович. Ордатов, несмотря на все его заслуги, не совсем понятный и трудно предсказуемый человек. А а н о х и м о в е говорить нечего, в открытую братается с м а т р о с н ё й Как так можно, не понимаю. Нет, что не говори, а с понятным и предсказуемым человеком всегда приятнее иметь дело. Никогда не ошибёшься, будь он выше или ниже, или ровнее тебе. Всегда с п о к о й н е й на душе», — подытожил генерал. Получив одобрение от командующего, граф вместе с Нахимом развил энергичную деятельность. То, что Горчаков не верил в успех операции, только подливало масло в огонь. И дело было не в упрямстве графа. Просто Михаил Дмитриевич рассуждал как обычный разумный человек, для которого атаковать Босфор в данный момент было верхом глупости и откровенным авантюризмом. Ордатов был абсолютно уверен, что так же рассуждали и союзники, а значит удар Черноморского флота по Стамбулу должен был стать для них громом среди ясного неба. Совместная деятельность двух стратегов была коротка, но очень плодотворна. Логическим завершением ее стала Босфорская наступательная операция, известная под названием «Большой блеф». И началась она 23 октября. И м е н н о в этот ненастный хмурый осенний день командующему союзными войсками под Севастополем генералу п е л и с ь е донесли о необычном поведении противника. Солнце уже давно заняло свое привычное место на небосводе, когда со стороны русских в небо поднялся воздушный шар. подзорную трубу была хорошо видна одинокая фигура человека, находившегося в небольшой плетеной корзине. Появление вражеского наблюдателя в воздухе сразу вызвало большой переполох в стане коалиции, что было неудивительно. Многие из солдат опознали в нем тот самый воздушный шар, что появился в небе в день, когда русские войска пошли на штурм Федюхиных высот. В считанные минуты лагерь союзников стал подобен огромному муравейнику, разворошенному брошенной в него палкой. «Русский наблюдатель, господин генерал!» — доложил Пелесье дежурный офицер, возбужденно т ы ч у указательным пальцем в небо. о т р о у б у у нетерпеливо рыкнул африканец и, получив требуемое, стал придирчиво рассматривать необычное небесное явление, о котором ему много говорили офицеры, сражавшиеся на Черной речке. «Де-ля-мо-тру же суда!» — потребовал Пелесье, своего нового начальника штаба, но генерал уже сам спешил к командующему. «Неприятель явно готовится напасть на нас, появление воздушного наблюдателя достоверно указывает на это», — торопливо изложил свое предположение Делямо Труш. Он недавно получил свой новый пост и в глубине души заметно жалел об этом. Генерал Пелесье одинаково поедал всех, невзирая на звание и должности. «И где н е по-вашему ударят, генерал? В каком месте? В районе лабораторной балки или в каком-то другом? Отвечайте, я вас спрашиваю». Разгневанный п е л и с ь е обрушил на голову д е л я м о т р у ж а град вопросов. «Судя по положению шара, вражеского наступления следует ожидать в районе Херсонесского мыса», осторожно высказал предположение начальник штаба. «Да вы с ума сошли, д е л я м о т р у ж Атака в этом направлении не даст русским никакого преимущества, а генерал Горчаков далеко не глупый человек. Даже если русские сумеют захватить Херсонесский мыс, их дальнейшее продвижение будет обязательно остановлено огнем наших кораблей. не согласился с ним п е л и с ь е И все же русские запустили с в о е г наблюдателя именно с Александровской б а т а р е и й а не с какого-то иного места своей обороны, продолжал упорствовать генерал. Ну и что? Обзор воздушного наблюдателя все же ограничен. Значит, им важен именно этот участок нашей обороны. А что ц е н н о здесь у нас? Только флот развил свою мысль Даламут Руш. Но какую угрозу может составить нашему флоту русская пехота, даже со своими скорострельными ружьями? «Уж не хотите ли вы сказать, что русские собираются атаковать наши корабли своими брандерами? Но тогда зачем наблюдатель?» – удивился Пелесье. «Возможно, что готовится двойной удар с суши и с моря», – высказал свое предположение генерал Далямутруш. «Двойной удар? Интересно, но маловероятный генерал. Как бы там ни было, прикажите начать обстрел этого участка русской обороны. Если русские готовят удар, то они наверняка уже перебросили к передовой дополнительные силы». Приказ командующего был немедленно исполнен, и скоро левый фланг укреплений коалиции окутал дым орудийных выстрелов. Русские канонеры моментально ответили, что только усилило градус интриги. Артиллерийская дуэль развернулась во всей красе. Град ядер ы бомб с обеих сторон перелетал через линии передовых окопов, каждая сторона стремилась нанести урон неприятелю. Многим казалось, что повторялись грозные события годичной давности, когда коалиция впервые начала бомбардировку осажденного города. На французских кораблях, стоявших в Камышовой бухте, пробили общую тревогу, и корабельные орудия развернулись в сторону берега для отражения возможного удара противника. Моряки адмирала Вилье были готовы встретить противника с о к р у ш и т е л ь н ы м огнем, но тот не спешил появляться. Прошло полчаса, час, полтора часа яростной перестрелки, но русские упрямо не начинали атаки. Раздосадованный адмирал уже собирался запросить Пелесье об о с т а н о в к е на фронте, как ему доложили, что русский наблюдатель в воздушном шаре выбросил условный сигнал. «Что это может быть?» — удивленно спросил Вилье у своего помощника, контр-адмирала Клаперона. «Скорее всего, он что-то заметил в море и извещает об этом свое командование на земле», — высказал предположение моряк. И адмирал согласился с ним. «Наверное, вы правы, ж а р е с Прикажите усилить наблюдение за морем. Русский разведчик явно следит за морем, и значит, мы тоже скоро увидим то, о чем он сигнализировал». Через некоторое время предположение Вилье полностью оправдалось. Наблюдатели доложили о появлении в море неизвестных дымов. Прошло несколько тревожных минут, и вперед смотрящие четко идентифицировали их как пароходы противника. «Русские брандеры!» — поспешно донесли адмиралу дозорные. — Сколько их? — с тревогой выкрикнул Вилье. — 12 кораблей, господин адмирал, идут четырьмя колоннами по три корабля. — Все ясно, — прорычал адмирал, — русские изначально не собирались атаковать нас с суши. Наблюдатель просто подтвердил наше пребывание в бухте и известил русских о приближении ударной силы. Он внимательно посмотрел в подзорную трубу и твердым голосом изрек. — Ну что же, если русские хотят напасть на нас, пусть пробуют. п р и г о т о в и т ь с я к отражению атаки противника с моря. Но, клянусь всеми святыми, это будет им дорого стоить. Я не дам им возможности повторить успех Евпатории Керчи. Я готов встретить этих сумасшедших, но мне непонятно, откуда н е взялось столько пароходов». Адмирал Вилье был абсолютно прав, говоря, что атака на его корабли будет дорого стоить противнику. Чтобы достигнуть своих целей, пароходам придется миновать пространство насквозь простреливаемое пушками союзников. Словно догадываясь, что их ждет в бухте, русские брандеры не торопились атаковать изготовившиеся к бою французские корабли. Вместо этого они стали медленно маневрировать по морю, строго выдерживая определенное расстояние между собой и противником. «Чего они ждут? Почему не нападают?» — с тревогой спрашивал адмирал и не находил ответа. Так прошло некоторое время, пока с наблюдательных постов на берегу не поступило неожиданное сообщение. «Русские выводят свои корабли из Севастополя. Идут одной колонной в пять больших парусных кораблей. Два из них явно Париж и Константин. Причем на головном адмиральский вымпел», доложил адмиралу сигнальщик, чем вызвал сильные з а м е ш а т е л ь с т в о среди адмиральского штаба. «Теперь все ясно. Противник, видимо, решил атаковать нас всей своей мощью. Что же, мы достойно встретим их, устроим русским новые фермопилы. Поднять сигнал Франция и император надеются на нас». приказал Вилье, и весь союзный флот погрузился в лихорадочное ожидание скорого боя. Корабельные береговые канониры ласково раздували свои слабо тлеющие пушечные фитили, наведя жерла своих любимых малюток на небольшой проход в бухту. Все с нетерпением ждали начала русской атаки, но питомцы Лазарева и Нахимова не спешили мериться силами с кораблями Второй империи. Сначала отряд русских брандеров ждал присоединения к нему парусников — сохраняя ранее выбранную дистанцию. А когда воссоединение состоялось, русские корабли совершили перестроение, и вместо того, чтобы атаковать французов, спокойно двинулись на запад двумя кильваторными колоннами. Вначале и з у м л е н н ы е французы посчитали этот маневр каким-то хитрым ходом в дьявольской игре противника. Сотни глаз иступленно смотрели на морскую гладь, пытаясь проникнуть в коварный замысел русских, но ничего не происходило. И только когда за горизонтом полностью исчезли дымы и паруса р у с с к и е эскадры, стало окончательно ясно, что противник увел свои корабли из Севастополя. «Черт знает что!» — воскликнул Вилье. «Противник и не собирался атаковать нас. Они просто вывели свои корабли под прикрытием брандеров, а наблюдатель только скорректировал время их выхода». Как бы подтверждая правоту слов адмирала, воздушный шар русских, все это время висевший на привязи, стал медленно опускаться вниз. — Прикажете атаковать мой адмирал? — спросил Клапейрон и тут же пожалел о своей ретивости. — Вы же с ума сошли, Жарес. Атаковать 12 русских брандеров в открытом море ради пяти парусников? И сколько кораблей я недосчитаю сегодня, гоняясь за этим сомнительным призом? Вы подумали об этом? — грозно спросил адмирал. — На м и с ь е заикнулся было Клапейрон и мгновенно увял под гневным взглядом командира. — Неужели вы не поняли суть действий врага? Они явно узнали от перебежчиков о наших планах нанести удар по Кинбургу и просто-напросто опередили нас. Это ясно как день. Иной трактовки действий русских я не вижу. А если это только ложные маневры у вышедших в море кораблей иная цель? Какая? — скептически спросил Вилье. — Нанести удар по Батуми или Сухуми? Если так, то э т о забота исключительно осман-паши, но никак не наша. Других целей для русских кораблей на Черном море сейчас нет». «Вы, как всегда, правы, господин адмирал. Смешно и подумать, что такими силами они попытаются напасть на Босфор. Поспешил поддакнуть Клаперон. Сколько человек может чисто теоретически находиться на борту этих кораблей? Максимум 5000 с ними пытаться атаковать Стамбул? Это чистые авантюры и самоубийства». Таков был вердикт французских адмиралов, которые умели хорошо считать цифры и предпочли лишний раз не дергать за хвост тигра в лице русских брандеров. у слишком свежи и о т ч е т л и в о были шрамы, нанесенные этим зверем. А еще в глубине их душ сидел инстинкт самосохранения, отлично понятный каждому истинному европейцу. Адмирал Вилье был прав. Русские корабли действительно шли в сторону Кенбургской косы, намереваясь соединиться с четырьмя пароходами, покинувшими Севастополь еще раньше, глухой ночью, с полностью погашенными огнями. Встретившись с ними на подходах к косе, они тут же развернулись на юг по направлению к Стамбулу. Четыре брандера, прикрывавшие выход русского флота из Севастополя, являлись последним козырем графа Ордатова. Это были корабли одесского пароходства, которые Михаил Павлович не стал использовать в августе прошлого года, разумно оставив их про запас. Во главе одесского отряда граф поставил капитана второго ранга Шахова и ничуть не пожалел об этом. Заодно только увеличение численности брандеров моряку полагалась боевая награда. Все дело было в том, что Шахов придумал простой, но очень смелый, если не сказать нахальный ход. По его приказу были созданы бутафорские корабли, снабженные печами и высокими трубами. Специальная команда разводила на них огонь, шел густой дым, и даже опытный наблюдатель мог издалека принять их за настоящие пароходы. В назначенный Ордатовым срок каждый из брандеров взял на буксир по два таких шедевра русского судомоделирования и втрое разросшиеся флотилия двинулась к Севастополю. Там молодцы ш а х в а исполнили свое представление в самом лучшем виде, и ни у кого из противников и мысль не в о з н и к л о о столь дешевом обмане. На Босфоре появление русской эскадры было подобно грому среди ясного неба, хотя надо отметить, что неба в тот день ясным как раз не было. Турецкие дозорные босфорских укреплений предположить не могли, что осажденные в Севастополе черноморцы предпримут вылазку. Такой поступок граничил с безумием. Поэтому появившиеся на горизонте паруса адмирала Нахимова они с чистой совестью посчитали очередным караваном коалиции, идущим от берегов Крыма. Караульщики заподозрили неладное только тогда, когда прибывшие с севера корабли начали производить не совсем понятные действия. Вместо того, чтобы, как обычно, двигаться к узкому проливу одной кильваторной к о л о н н о й они неожиданно разбились на три неравные части. При этом к проливу стремились маленькие юркие пароходы, а парусники двумя колоннами стали приближаться к турецким укреплениям на берегу. Там были старые береговые крепости, построенные в конце прошлого века по приказанию блистательного султана Селима III, и с п р о е к т и р о в а н н ы е французскими инженерами. По клятвенному заверению строителей, крепости были совершенно неприступны для атаки с моря, что вполне устраивало султана и его последующих наследников. Возможно, крепости действительно были неприступны в эпоху их создания, но время неумолимо идет вперед, а человек подвержен лени и часто не поспевает вслед за ним. Сия досадная тенденция повлияла на босфорские крепости, прозванные Европой и Азией. С каждым д е с я т и л е т и е м они незаметно ветшали и дряхлели, а отпущенные на их реконструкцию деньги без зазрения совести разворовывались прожорливыми османскими чиновниками. поэтому они только на бумаге оставались неприступными укреплениями, а на деле уже давно утратили этот статус. Все это выяснила русская разведка к середине 1853 года, когда планировался внезапный удар по проливам. У Павла Степановича Нахимова не было оснований предполагать, что за прошедшее с тех пор время турки что-либо серьезно изменили в своей обороне. Дав согласие на проведение операции, адмирал в глубине души не до конца верил, что коалиция не помешает русским кораблям покинуть Севастополь. Однако чудо случилось, и теперь все зависело только от него одного. Перед грядущим сражением Нахимов поделил все имеющиеся в его распоряжении силы. Корабли Париж, Чесма и императрица Мария под флагом самого адмирала должны были привести к молчанию укрепления Европы. Константину, Ростиславу и пароходам под флагом вице-адмирала Новосильского предстояло атаковать Азию. б р а н д е р ы капитана Шахова Нахимов оставил в резерве, так как сейчас от них не было никакой пользы. Корабли русской эскадры еще только приближались к Босфору, когда адмирал вызвал к себе на мосте графа р д а т о в а «Перед тем, как идти в бой, я хотел бы прояснить один важный вопрос, Михаил Павлович. Без обиняков начал разговор Нахимов». «Я намерен атаковать врага не с обычного расстояния в орудийный выстрел, а с более близкого. Такова моя тактика. Однако помимо моряков на борту кораблей находятся солдаты, и потому я хотел бы узнать ваши намерения относительно них. Потребуете ли вы, чтобы они были спущены на берег до боя, или предпочитаете спустить их после?» Граф помолчал, размышляя, затем сам спросил собеседника. «А как вы сами считаете, п а л Степанович, следует поступить в этом деле?» «Конечно, выгрузка десанта перед боем сильно свяжет нам руки, и эффект внезапности будет утрачен. Вне всякого сомнения, в этом случае мы понесем сильный урон при подавлении береговых батарей. Однако, если солдаты останутся на борту кораблей, то подвергнутся большому риску, а они будут очень вам нужны в последующем. Вам решать, Михаил Павлович». «Значит, решать мне», — проговорил Ордатов задумчиво, а потом, глядя в осунувшееся лицо адмирала, произнес. Я полностью уверяю нашей жизни в ваши руки, Павел Степанович. Трудно было сказать, обрадовался Нахимов этому решению или нет. Он только сухо поклонился графу и приказал своему адъютанту собрать офицеров корабля на совет. а р д а т о в а туда не пригласили, на что граф не обиделся. В морской тактике и стратегии он плохо разбирался. С ужасом наблюдали турки, как корабли под флагом самого Нахим Паши медленно приближались к их укреплениям. Несмотря на свою неподготовленность к внезапному нападению грозного врага, турки все же первые открыли огонь по русским кораблям, плывущим прямо на дуло батарейных орудий. «Аллах повредил разум неверных, они сами идут навстречу своей смерти», вскричал Мушавер Паша, комендант крепости, наблюдая за кораблями противника. Турецкие батареи дали один, залп второй, третий, а русские корабли все шли и шли вперед, не обращая внимания на падавшие ядра. Из всех кораблей э с к а д р а особенно пострадал идущий первым Париж. Вражеские снаряды повредили его текелаж, несколько парусов и ф а л ь ш б о р т Матросы, бывшие на верхней палубе, с тревогой поглядывали на мостик, где находился адмирал Нахимов, выказывавший полное пренебрежение, г р о х о ч у щ е й вокруг него смерти. Держав в правой руке свою неизменную подзорную трубу, он время от времени вычислял расстояние отдавал команды. Рядом с ним стоял граф Ордатов, который на предложение спуститься вниз неизменно отвечал категорическим отказом. «Я считаю, Павел Степанович, что вполне заслужил право находиться рядом с вами в столь важный для истории момент», — говорил он, с интересом рассматривая вражеский берег в подзорную трубу. «Но это очень опасно для вашей жизни, Михаил Павлович», — упорствовал адмирал. «Не беспокойтесь, меня есть кем заменить. И здесь, и в свите государя», — отрезал Ордатов, и на том прения прекратились. Тем временем русские корабли вышли на выбранную н а х и м о в м дистанцию, которую все называли «пистолетный выстрел». Это был излюбленный маневр адмирала, когда безопасность кораблей приносилась в жертву возможности стрелять с близкого расстояния, и теперь все зависело от мастерства русских комендоров. Павел Степанович свято верил в своих матросов, и они в очередной раз не подвели командира. Величаво развернув свои борта к берегу, русские артиллеристы дали ужасающий залп по позициям врага. м и к и турецкие укрепления окутались дымкой от разрывов русских бомб. Когда дым развеялся, оказалось, что верх одержала русская сторона. Прошедшие отличную школу адмирала Нахимова, получившие бесценные навыки стрельбы при Синопии и Севастополе, русские комендоры уже со второго выстрела накрывали свои цели. Под их метким огнем одно за другим замолкали турецкие орудия на берегу, но это отнюдь не означало быструю и легкую победу. В течение с о р о к минут вражеский берег продолжал огрызаться орудийным огнем, нанося урон русским кораблям. До конца не в е р и в в свое поражение, турки упорно продолжали стрелять по противнику, но их к а н о н и р ы стреляли не так удачно, как пушкари Грозного на Химпаши. Время, отпущенное судьбой на этот бой, миновало. Необычная тактика русского адмирала вновь принесла победу. Батареи противника были приведены к полному молчанию, А уцелевшие после обстрела турецкие солдаты бросились в тыл, дабы известить султана о своем поражении. Примерно по такому же сценарию разворачивались события в колонии вице-адмирала Новосильского, штурмовавшего Азию. Его корабли также благополучно вышли на пистолетную дистанцию и полностью подавили сопротивление врага. С единственной только разницей, что ученик, в отличие от учителя, затратил на уничтожение батарей противника около часа. Обрадованный благополучным исходом боя, Нахимов уже приказал начать высадку на берег десанта, как вдруг на поле сражения появился новый персонаж, появления которого никто не ожидал. Так случилось, что в это время в Стамбуле находились три французские плавучие батареи. Эти корабли были результатом последних творческих поисков европейских инженеров, стремящихся сказать новое слово в деле кораблестроения. Получив положительный результат при обстреле укреплений с Виаборга, французы решили повторить и с п ы т а н и е батарей под стенами Севастополя. Пытливые европейские умы внесли решительные изменения в конструкцию своего детища. Все борта кораблей были покрыты железными листами, укрепленными на деревянную подкладку, что, по мнению изобретателей, должно было сделать их неуязвимыми для вражеских ядер и бомб. Подобными железными листами были частично высланные палубы кораблей, превращая их в настоящие броненосцы. з а с т и г н у т ы е осенним штормом в Мраморном море, батареи стояли на рее Стамбула в ожидании прибытия союзных кораблей из Севастополя, чтобы вместе с ними совершить длительный переход через море. Едва только в турецкой столице стало известно о появлении русской эскадры у Босфора, как командир отряда броненосцев, капитан Монсиди, отдал приказ атаковать врага. Узкий пролив и наличие паровых машин, по мнению командира, давал батареям огромный шанс на победу. Все три корабля носили грозные названия – «Лава», «Опустошающий» и «Гремящий», и это были не пустые слова. Каждая из батарей имела на своем борту 16 50-фунтовых орудий, а также по два носовых 12-фунтовых орудия. Всю силу и мощь огня этого противника первыми на себе испытали русские пароходы из отряда Новосильского. Принудив к молчанию крепость Азии, они совершили разворот и, двигаясь к кораблям адмирала Нахимова, оказались как раз на пути вражеских батарей. Русские пароходы смело вступили в бой с противником. Казалось, численные преимущества на их стороне, а мастерство корабельных артиллеристов поможет победить врага. Однако все было не так просто. Ядра и бомбы, выпущенные с русских кораблей, точно падали на борта и палубу батарей, но при этом не наносили никакого ущерба противнику. Все, чего смогли достичь русские пушкари, они вывели из строя три орудия путем прямого попадания в орудийные порталы. Ущерб, производимый противником, был куда серьезнее. Маневренность русских кораблей позволяла уменьшить число попаданий снарядов неприятеля. Но если бомбы или ядра все же падали на пароход, повреждения были весьма существенными для таких малых судов. Желая помочь своим товарищам в борьбе с диковинными монстрами, в бой вступил Ростислав. Но и его ядра ничего не смогли сделать против творения французских инженеров. Плавучие батареи неприятеля оставались неуязвимыми для русских пушек. Стоя на капитанском мостике Парижа, Ордатов с огромной тревогой наблюдал за боем. Вместо ожидаемой победы русские корабли получили бой, исход которого был неясен. Перевес по числу орудий был явно на стороне русских, но какая-то таинственная сила мешала им использовать его. Граф сотый раз подносил к глазам трубу, когда сильный взрыв потряс морские просторы Босфора. Высокий белый столб воды взметнулся там, где еще секунду назад находился пароход «Одесса», извещая п е р в о й потери среди кораблей адмирала Нахимова. Прошло еще несколько минут ожесточенного боя, и красавец Бессарабия стал зарываться носом и медленно тонуть на глазах у всей эскадры. Это позволило врагу перенести часть огня на Ростислава, мужественно пытавшегося поразить коварного врага. «Прикажите передать Шахову сигнал к атаке вражеских кораблей», обратился к Нахимову Михаил Павлович. «Вы считаете, что пришла пора использовать ваш последний козырь?» «Иного выхода я не вижу. Если дело и дальше пойдет подобным образом, противник сорвет нам всю операцию», сказал граф, и адмирал согласился с ним. «Сигнал Шахову атака — атака», приказал Нахимов. и тотчас несколько голосов повторили его приказ. Все пароходы капитана в т о р о г о ранга Иллариона Шахова находились в полной боевой готовности. Единственное, что не было сделано ни на одном корабле, так это не были подготовлены спасательные шлюпки. Наличие больших кораблей противника в Стамбуле не предполагалось. Впрочем, этот нюанс нисколько не смутил командира Брандеров. Едва только был получен приказ, как он немедленно приступил к его исполнению, ибо сам видел, что медлить нельзя. На флагштоке капитанского парохода взвился сигнал «делай как я», и брандеры устремились в свою первую последнюю атаку. Вначале французы не вполне оценили угрозу, исходившую от маленьких русских пароходов, быстро идущих на сближение. Оставив расстрел малоподвижного Ростислава, гремящий нехоти перенес огонь с лакомой цели на внезапно появившуюся противника. Батарея дала один залп, затем другой, но результата не было никакого. ф р а н ц у з с к и й я д р ложились далеко в стороне от русского брандера, управляемого Шаховым. Командующий гремящим жиром Бюсси слишком поздно понял, что это за пароход, и вступил с ним в схватку. Несмотря на наличие паровой машины, плавучая батарея была слишком громоздким и неповоротливым кораблем, и потому у французов просто не было времени развернуть судно носом к противнику, дабы уменьшить ущерб от столкновения. Вся надежда у прозревшего Бюсси была только на крепость брони его корабля. Громко вознес он слова молитвы всем святым, но они не услышали капитана Гремящего. В споре брони и снаряда победил снаряд. Вернее сказать, мина, для создания которой русские моряки не пожалели пороха. Взрыв был такой сильный, что железную броню вдавило внутрь судна, словно листок бумаги, а в образовавшуюся пробоину шумом хлынула вода. Запас о с т о й ч и в о с т ь ю плавучей батареи был невелик, и любая пробоина для нее была смертельна. Вскоре грандиозное творение европейских инженеров нехотя завалилось на бок и затонуло. Внезапная гибель Гремящего стала большой неожиданностью для м а н с и д и Увлеченный схваткой с Владимиром, у которого от вражеского огня были большие повреждения, капитан м а н с и д и просто просмотрел момент столкновения своей батареи с русским Брандером, посчитав его взрыв чистой случайностью. Скорее всего, русское ядро случайно перелетело через орудийный порт, предварительно уничтожив находившееся там орудие. А Бюсси, в свою очередь, уничтожил близко подошедшего врага, подумал Мансиди, продолжая громить орудиями лавы русский пароход. В своей окончательной победе он не сомневался. Французские канонеры уже пристрелялись к Владимиру, и их ядра все чаще и чаще поражали борт русского парохода. Прошло несколько минут боя, прежде чем дозорный доложил Мансиди о действии нового противника. — Капитан, русский пароход пошел на сближение с нами, — доложил наблюдатель. — Прекрасно. Господа решили опробовать на нашей броне свой главный носовой калибр, — усмехнулся француз. Он был полностью уверен в силе своей брони, но все же приказал перенести часть огня на русскую блоху, как он окрестил б р а н д е р лейтенанта Колокольникова. То, что эта блоха гораздо опаснее, чем казалось на первый взгляд, Мансиди понял, когда между ними оставалось меньше д в а д ц а метров. На атакующем его пароходе совершенно не было орудий, а на носу крепилось множество черных шаров. «Брандер! Русский Брандер!» — воскликнул капитан и отдал приказ развернуться носом к плывущей на них опасности. Возможно, л а в и удалось бы уменьшить ущерб от столкновения с врагом, но французам просто не хватило времени. Не обращая внимания на огонь противника, русская блоха все же прорвалась к Лаве и совершила подрыв. с т о л п воды в обрамлении черного дыма стремительно взлетел к небесам, а затем нехотя стало седать вниз. Но не успев достичь поверхности моря, вновь устремился вверх. Когда же водная пелена спала, взгляду моряков открылась ужасная картина. Русский брандер, вернее его чудом уцелевшие останки, горели, объятые языками пламени. Рядом с ними находился искореженный взрывом остов лавы. Корабль был обречен. От взрыва русских мин, находившихся на носу парохода, огонь проник глубоко в корпус судна и вызвал пожар в носовом пороховом погребе. К чести командира опустошающего, капитан Лассаль не оставил поле боя, обратившись в бегство, а смело вступил в поединок с русским брандером Мичмана л а б а н о в а Чтобы атаковать врага, Мичман вынужден был сделать затяжной маневр, и Лассаль не удержался от соблазна использовать выпавший ему шанс. Свято в е р я в в силу своих орудий, француз прекратил обстреливать громоносец и сосредоточил весь огонь на Брандере. Один за другим французские канониры обрушивали силу своих пушек против маленького парохода, но каждый раз он оставался неуязвим. Всего только два раза вражеские ядра повредили корабль Лобанова, но это были лишь случайные попадания. Сам Михаил Павлович с замиранием сердца наблюдал за скоротечным сражением, и каждый раз, когда Брандер бросался в атаку, горячая волна охватывала его всего. «Давай, милый, давай, разнеси его», — говорил граф, не отнимая подзорную трубу от глаз. Цена поединка была слишком высока. Уцелея сейчас французская батарея, и на все операции можно ставить крест. Последний из русских брандеров, благодаря преступной халатности интендантов, к моменту выхода в море не имел на своем борту мощного заряда. Об этом Ордатов узнал только во время похода, когда что-либо исправить было уже невозможно. «Давай, давай, Андрюша!» — шептали губы графа, и Андрюша не подвел. Прорвавшись сквозь огневой щит противника, он мастерски вывел брандер на угол атаки и столкнулся с французской батареей. И хоть взрыва порохового склада на борту опустошающего не произошло, но остойчивость судна была потеряна. И вскоре, под ликующие крики русских матросов, вражеская батарея опрокинулась и затонула. Едва только это произошло, как а р д а т о в Истово перекрестился и обратился к Нахимову с просьбой спасти оставшихся в живых членов экипажей Брандеров. Сразу же взвелись на мачте сигнальные флаги, но русские корабли уже сами, без приказа адмирала, пытались оказать помощь уцелевшим героям. В с е о б щ е й радости удалось спасти почти весь экипаж первого брандера во главе с капитаном Шаховым. Ему вместе с кочегаром Завгородним удалось благополучно покинуть тонущий брандер и, уцепившись за перевернутую шлюпку, продержаться до подхода помощи. Также благосклонна судьба была и к Лобанову. Из трех человек экипажа геройского брандера никто не был ранен, что было расценено всеми как огромная удача. Однако благосклонность госпожи удачи не коснулась экипажа брандера лейтенанта Колокольникова. Все моряки погибли в огненном взрыве вместе со своим командиром. Радость победы смешалась с горечью утрат. Впереди моряков ждала высадка десанта, ничуть не менее сложное и опасное предприятие, чем уничтожение крепости Босфора. Появись в этот момент любой английский или французский корабль, и вновь успех всей операции повиснет на волоске. Но, видимо, судьба была добра к русским морякам, и высадка на берег прошла благополучно. К концу дня с кораблей сошла основная часть десанта, однако полностью свои трюмы моряки смогли очистить лишь глубокой ночи. Всего на вражеский берег было высажено около четырех с половиной тысяч пехотинцев под общим командованием генерал-майора Муравьева. Только когда последний пехотинец покинул корабли из к а д р ы адмирал Нахимов стал подводить итоги всей операции, они были не столь радостными. Погибли два парохода, выбыли из строя три брандера, почти каждый корабль из к а д р ы имел различные повреждения. Особенно плохо обстояли дела на Ростиславе и Владимире. Оба корабля были основательно побиты вражескими ядрами. Но если повреждения Владимира могли быть устранены, то на Ростиславе открылась течь, которую своими силами моряки ликвидировать никак не могли. Правильным решением была бы отправка парусника в Севастополь под конвоем другого корабля. Раньше черноморцы в подобных случаях так и поступали, но в нынешних условиях Нахимов не мог позволить себе подобного шага. Отправлять же корабль в одиночку, да еще в порт, находящийся в осаде, означало верную гибель Ростислава. Адмирал молча выслушал рапорты капитанов, а затем сказал. «Как не тяжело мне принимать это решение, но я вынужден отдать приказ о затоплении Ростислава». «Как же так, Павел Степанович? Как это возможно?» — удивленно заговорили моряки. «Англичане и французы не смогли нас потопить, так мы сами себя». «Молчать!» — властно приказал Нахимов, и в каюте сразу наступила тишина. «Вы что думаете, что мне, моряку, легко говорить такие слова? Корабли — это дети мои, но в нынешнем положении нового выхода я не вижу. Да, господа?» Нахимов горестно вздохнул, а затем продолжил свою речь. «Если думаете, мы просто так, Ростислава, уничтожим, глубоко ошибаетесь». Его 96 пушек с боевым запасом, ой, каким подспорьем будут нашим с о л д а т и к о м Да и экипажу незачем будет на берегу сидеть. Пришли мы сюда основательные надолго, и значит, нам надо свое крепление на Босфоре строить. Лучше турецких. Такие, чтобы никто взять не смог бы. Вот о чем думать надо, господа офицеры, а не лить слезы по кораблю. Сколько их после войны новых построить можно? Больше спорить с адмиралом никто не посмел, и рано утром с Ростислава стали снимать орудия. Пока все это происходило, остальные корабли из к а д р ы устремились к Стамбулу, который провел всю ночь, дрожа от страха. Внезапное появление у пролива незнавшего поражений Нахим-Паши и уничтожением сначала босфорских крепостей, а затем и французских броненосцев, потрясло османскую столицу. Едва стало известно о гибели кораблей капитана Мансидии и высадке русского десанта, как город охватила паника. Все вспомогательные суда союзников и даже те, что проходили ремонт в Стамбульской гавани, срочно покинули турецкую столицу, держа курс на Дарданеллы. У самого правителя п о р т ы для бегства из столицы к этому моменту не было ни одного корабля. Все те, что остались после Синопского погрома, либо находились в б а т у м е либо уже ушли в Варну или к Дарданеллам. Вообще, положение турецкого султана было аховым. Все лучшие войска правителя правоверных находились в Крыму, на Кавказе или в Болгарии. Поддавшись с о в е т о м англичан, Абдул-Меджид отправил на защиту Дуная свои последние резервы. Оставшаяся в городе султанская гвардия была пригодна для войны с собственным народом, но никак не для битвы с русскими воинами. Всю ночь в султанском дворце шло заседание дивана, на котором придворные советники султана пытались выработать спасительную для столицы стратегию. Больше всего турки боялись, что русские корабли начнут бомбардировку беззащитного Стамбула. Советники султана сразу предсказали восстание христианского населения столицы, к о т о р ы е при поддержке русского десанта легко перейдет в массовую резню турок. О численности русской пехоты никто ничего не знал толком, но, судя по количеству костров, которые Георы развели на берегу Босфора, их было никак не менее 10 тысяч. Так говорила народная молва, и уже ничто не могло изменить это представление. Все население огромного города с замиранием сердца следило за вхождением в бухту «Золотой Рог», четырех больших кораблей грозного Нахим-Паши, принесшего столько несчастья и горе турецкой короне. Тысячи глаз напряженно следили за движением русских парусников, а когда они встали на якорь напротив семибашенного замка, турки облегченно вздохнули. Бомбардировки не будет, по крайней мере, сегодня. Сразу после этого к Парижу, на котором держал свой флаг Нахимов, устремилась султанская галера с главным визирем на борту. Высокому переговорщику был подан трап, и вскоре посланец султана предстал перед двумя командирами этого похода – Нахимовым и Ордатовым. Соблюдая положенный этикет, высокие стороны общались через переводчика, хотя сам Павел Степанович неплохо владел турецким языком. Собираясь воевать с турками, он еще в далекой молодости поставил себе задачу овладеть языком противника и заметно преуспел в этом деле. Согласно договоренности, с визирем в основном говорил Ордатов. Он предстал перед визирем как переводчик непобедимого н а х и м Паши, у г у р ю м о сидящего за столом и внимательно с л у ш а ю щ е о правильно ли граф излагает его мысли. Фигура адмирала в этот момент была столь колоритна, что все время переговоров визирь только и делал, что почтительно смотрел на Нахимова и не обращал большого внимания на а р д а т о в а И был отчего. Первые слова знаменитого флотоводца повергли визиря в шок. Гневно сверкая очами, Нахимов объявил турецкому султану ультиматум. Если через 24 часа не будет объявлено перемирие между Россией и Турцией и не начнутся мирные переговоры, он будет вынужден обратить турецкую столицу в пепел. Такова воля русского императора. В знак своего согласия начать переговоры султан должен немедленно закрыть морские проливы для движения кораблей всех иностранных держав и послать гонцов в войска с известим о прекращении военных действий. Напрасно визирь плел витиеватой речи, пытаясь найти лазейку в русском ч и с т о к о л е Нахимов был непреклонен. Демонстративно достав часы, адмирал откинул крышку и бесстрастно известил визиря, сколько осталось часов для принятия окончательного решения. «Не стоит тратить драгоценное время понапрасну, сидя в моей каюте. На вашем месте я как можно скорее известил бы султана о наших требованиях», властно молвил Павел Степанович и встал из-за стола, показав, что переговоры окончены. От этих слов великого визиря как ветром сдуло с русского флагмана. Прошел час, и галера с посланцем правителя правоверных появилась вновь. Низко кланяясь, он известил Нахим Пашу о готовности султана заключить перемирие и о его желании узнать предварительные условия мира. В гости к султану было решено отправить а р д а т о в а неразумно обоим вождям похода идти к побежденному врагу. Сказано, сделано. Облачившись в парадный мундир, а р д а т о в отбыл навстречу с правителем блистательной порты. Не прошло и часа, как посланник русского царя переступил порог семибашенного замка. Со страхом встретили г р а ф о б и т а т е л и султанского дворца, торопливо проведя его в покое правителя. Условия мирного договора, который привез граф а р д а т о в султану Абдул-Меджиду, были заранее согласованы с императором Николаем. Полностью доверяя своему посланнику, он выдал а р д а т о в у свой рескрипт на право подписания мирного договора. Сдержанно поклонившись напуганному султану, Михаил Павлович начал твердым голосом зачитывать условия заключения мира. Русский император был согласен прекратить войну с блистательной портой в обмен на контроль над устьем Дуная, присоединение к России Молдавского княжества и сохранение совместного с Турцией протектората над княжеством Валахия. Кроме того, русские требовали назад взятые Карс, а р д а г а р и б е з е милостиво оставляя во владениях султана Эрзурум. Что касается проливов, то царь был согласен вернуться к довоенному статус-кво, который запрещал движение через проливы военных кораблей не черноморских держав. Выдвигая столь мягкие условия мира, Ордатов полностью повторял действия фельдмаршала Паскевича в предыдущей войне. Тогда, имея в своем распоряжении малое количество войск и угрожая вторжением в Стамбул, Паскевич добился мира на вполне приемлемых для турок условиях. Точно такая же задача была теперь у а р д а т о в а Пользуясь безвыходным положением турецкого правителя, граф стремился не столько присоединить к Российской империи как можно больше новых земель, сколько нейтрализовать важного члена антирусской коалиции для ее полного и окончательного раскола. Согласовываясь с царем пункты мирного договора, Михаил Павлович с большим трудом убедил Николая не требовать от султана расширения автономии для славян, на чем император ранее н а с т а и в а л Считая себя покровителем всех христианских народов Турецкой империи, Государь с болью в сердце и грустью в душе согласился на эту уступку. Солнце уже спускалось к горизонту, когда аудиенция у султана подошла к концу, и столь важное для России перемирие было заключено. Было также принято решение незамедлительно начать переговоры между двумя сторонами с целью скорейшего подписания мирного договора. Радостный Ордатов с большим трудом сохранял сдержанный вид по пути на корабль и смог дать волю чувствам, только переступив порог адмиральской каюты. Сразу же был составлен подробный доклад государю, который был немедленно отправлен с пароходом Громоносец. Большой блеф удался, но предстояло еще много работы по закреплению полученного успеха.